«Видно, ошибся одною унцией. Что же делать?» «И не на нас бывает такая беда, что одною лишнюю унцией или недостатком унции убивают и оживляют». «Что ж, разве есть вести?» — дрожащим голосом спросил ужасный барон, едва держась на стуле. «Есть». «Знай, старик неразумный, бывшая служительница падкуля питомка отца твоего, твоя любимица, моя с тобою сообщница в злодеянии». Взглянув на шевелившийся портрет, «Что ты не велишь снять этого бледного старика, который на нас так жалко смотрит, будто упрашивает? также свидетель?» «Тише, тише, друг! «Я слышу шаги Марты». Он утер рукой у холодный пот с лица и старался принять веселый вид. «Славное венцо, божусь тебе, славное!» Вошла экономка, у которой он вырвал из рук бутылку, рюмку и потом налил вина дрожащими руками. «Выпей-ка, дружище, после дороги не худо подкрепить силы!» «Прошу начать», — сказал твердо Никлассен. «Между друзьями?» «Это уж осторожность, слишком утонченная, без обиняков. Мы друг друга знаем. Я приехал не знакомиться с тобою. Будь по-твоему за здоровье моего доброго верного приятеля выпивает рюмку вина». Николас взял рюмку и бутылку, сам налил и, произнеся «Да погибнут враги наши!» приложил губы к стеклу, наморщился и выплеснул вино на пол. «Твоя экономка ошиблась? Это уксус!» «Марта! Что это значит? Вы приказали первого сорта!» «Отвечала экономка. Не в первый раз понимать вас!» «Бездельница!» — вскричал старик, топая ногами. «Принеси первого номера! Знаешь? Теперь знаю!» Сказала Марта и вышла из комнаты. Барон придвинул стун ближе к своему сообщнику и жалким униженным голосом, потирая себе ладони, начал так говорить. «Как же, любезный друг, знаете, что она, но вы... Вы надо мною шутите? Может быть, долги старые? Я не приехал бы шутить в ужасную полночь к тебе, на твою мызу, где одни черти за волосы дерутся. Известно мне так верно, как сижу теперь на стуле в доме твоем, как тебя вижу в трясучке от страха. Известно мне, говорю тебе, Балдуину Фюрингофу, что Елисавета, тобою изгнанная, мною недоморенная, живет под латышским именем Ильзы в стане русском, в должности маркетанши. При этих словах расстегнул он верх плаща, вынул из бокового кармана две бумаги и, подавая Фюрингофу одну, произнес с злобной усмешкой «Читайте, господин барон, полюбуйтесь, господин барон». Балдуин придвинул к себе свечу, взял бумагу и, разглядев заглавие и почерк, едва не выронил ее из рук. «Что-то рябит в глазах», — сказал он, запинаясь. Почерк знакомый. Точно, точно, это ее злодейская рука. Он начал читать про себя. Приметно было, как во время чтения ужас вытискивался на его лице, губы и глаза его подергивало. Пробежим и мы за ним содержание письма. Елисавета Треймонд, Элиасу Николас зону. Как посторонняя тебе женщина, не желаю мира душе твоей. Это было бы напрасное желание. Ни ты, ни твой сообщник, ни я, подлое орудие ваших преступлений, не можем уже вкушать мира ни в здешнем свете, ни в другом. Могу ли желать тебе мира по чувству ненависти к вам, которая разве гробовой камень во мне придавит? Если вам дано пользоваться хотя наружным спокойствием, пишу к вам для того, чтобы его нарушить. Знайте, злодей, я живу не одним телом, жива духом мщения, ужасным неумолимым как было ужасно неумолимо обращение со мною твоего собрата по злодеяниям трепещите день этого мщения приближается он будет днем страшного суда для вас не ожидающих его и не верующих в судью вышнего слушайте подлинное завещание никогда не было уничтожено Столько же преступная, как и вы, я была умнее и осторожнее вас. Я сохранила это завещание и обманула двух опытных плутов. Прибавлю еще к мучению вашему, оно лежит на земле Рингенской. Стерегите его день и ночь или изройте всю область князя Ада, барона Сатаны, чтобы отыскать его. Ожидайте меня. Час мщения, час вашего суда наступает. Иду. Скоро сподоблюсь увидеть вас лицом к лицу в адских терзаниях. О, как наслажусь я ими. Скоро увидите перед собою с ужасною бумагою вместо бича. Ели совету Трейман. Ну, барон. «Как вам нравится эта цидулка хладнокровно сказал Никлассен. Феуренгов не отвечал ничего и впал в глубокую задумчивость, из которой мог только исторгнуть его адский смех товарища. «Ха-ха-ха! Лукав, как лисица и труслив, как заяц! Полно предаваться отчаянию! Разве нет у тебя друзей?» «Друзей?» Правда, я забыл об одном. Друг, помоги мне ныне, выручи меня и требуй кислого вина, не так ли? Знаем цену ваших обещаний, знаем так же, как вы их держите. Впрочем, я берусь помогать тебе с условием. Слушаться моих советов, как твои маленькие мученики лозы Марты. Готов все сделать. Видишь, попавши в когти к дьяволу, нелегко из них выпутаться. Надо иметь ум самого Вильзевула, ум мой, чтобы высвободить тебя из этих тенет. Чу! Слышны каблучки прелестной гебы. Вошла экономка с бутылкой вина, хорошо засмоленную, поросшую от старости мхом и с ярлыком из бересты, на которой было написано «Старожинский». «Вот это, видно, доброе венгржино», — сказал Николас Зон. «Подай-ка прежде своему Юпитеру, Меркурий знает свой черед». Старик, не отговариваясь, налил себе полрюмки, выпил ее без предисловий и тостов, потом передал бутылку с рюмкой гостю. «Вот это венцо!» — вскричал Никлазан, выпивая рюмку за рюмкою. «Помянуть можно покойников, что оставили нам это добро, не вкусивши его». «Нет, в замке Гельмет люди жили поумнее и теперь живут так же, наслаждались и наслаждаются не только своим, даже и чужим, а деткам велят добывать добро трудами своими». Он наставил себе горлышко бутылки в рот. «Старик». Трясясь от жадности, предлагал ему несколько раз рюмку, которую Николас Зон, наконец, в досаде оттолкнул от себя так, что она, упав на пол, расшиблась в дребезги. «Что ты мне рюмочку подставляешь? Мы умеем пить из-за всей!» Торговаться стал дрянной старичишка. «Хочешь? Кушай, любезный, кушай на здоровье. Я думал, что венгерское пьют рюмочками». То-то и есть. Марта, поди сюда, старый хрыч. Вели ей подойти ко мне, а то она меня боится. Марта, подойди к господину Никлазану, он тебя не укусит. Экономка подошла к гостю. Тот хотел ее целовать. Она с притворным жеманством отворотилась. Барон, что это значит? Марта... «Поцелуй господина Никлазана, когда он делает тебе эту честь!» Властолюбивый хозяин наклонил голову, властолюбивый гость склонил свою на одну сторону и назначил указательным пальцем место на щеке, которое она должна была поцеловать. Экономка с видом отвращения исполнила повеление своего господина. «Поцелуй Елисаветы был горячее!» Своего. Славная была девка Ильза! Что ты стоишь перед нами, старая ведьма? Пошла вон! Марта покачала головой и, поглядев из-под лобья на своего повелителя, превратившегося из ужасного волка в смирную овечку, поспешила оставить собеседников одних. Николас Зонт, ударил рукою по бумаге, которую бросил на стол перед напуганным бароном, перекачнул стул, на котором сидел, так что длинный задок его опирался краем об стенку и, положа ноги на стол, произнес грозно. Первое письмо было к сведению, а это к исполнению. Читай-ка, доброжелатель мой, да потише, а то ныне и двери слышат. Фюрингов взял бумагу, ему предложенную, и начал читать про себя, выговаривая по временам некоторые слова и строки вслух, зная «Ваше с моим родственником», взглянув на подпись с изумлением, «Падкуль, родственник, висельник, изменник, право забавно, русскому войску, 17 -го, 29 -го нынешнего месяца в Гумельсгофе. Что это за сказки? Об русских в Лифляндии перестали и поминать. Едва ли не ушли они в Россию. Что ему хочется? Кошке хочется игрушек, а мышкам будут слезки. Это не прежние времена пошучивать над надродненькою. Кажется, было чему отбить любовь к чудесностям. Пятьсот вазов провианта непременно к назначенному сроку. Пятьсот вазов? Хм, безделица! В уме ли он? И сверх того, что еще, 16-28 числа явится ему, Балдуину фюренгофу самому. В покойной колымагии, лучшей, какую только в Саарговском лесу. Он должен... Что за долг? Что за обязанность такая? Дело другое вы, любезный друг. Моя судьба зависит от него. Я ему служу? Ему? Возможно ли? Кажется, вы преданнейший человек баронессе Зеге, По наружности. Что мне от нее? Как от козла ни шерсти, ни молока. Довольно, что я храню твои тайны. Уж, конечно, не обязан я тебе открывать своих. Но теперь, повторяю тебе, моя судьба ему принадлежит. С моейю связана твоя участь. Вот предисловие к нашему условию. Читай далее и выбирай. Под именем Дионисия Зюбенбюргера иностранного путешественника механика, физика, оптика и астролога. Приметы необыкновенно красный нос, горб назади, известен по рекомендательным письмам из Германии с условием хранить тайну до двух часов по полудни того же дня. «Невыполнение, открытие, фальш, заверение, имение, тюрьма и мучительная смерть». Открытие, разорение, тюрьма, смерть. Задумывается. Потом опять принимается за чтение письма. «За верные же услуги, удовольствие посмеяться». Сохранение имущества, жизни, тайны. Сверх того, уполномочиваю вас, господин Никлас Зон, облегчить налог хлебом, сколько вы заблагорассудите. Остается ему выбирать любое. По прочтении этой записки и, по-видимому, деспотического условия, барон впал опять в глубокую задумчивость, качал головою, рассчитывал что-то по пальцам, то улыбался, то приходил опять в уныние. «И я думал, и я рассчитывал, как ты, кажется, эта башка не глупее твоей». Здесь Николас покачнулся вперед, поставив стул на пол и ударил себя пальцем по голове, а пришлось свести все думы и расчеты на одно — согласиться выполнить требования Паткуля. — На губах твоих вижу возражения. — Чшшш, подожди, — говорит, — подожди, седая остылая голова. Я за тебя буду рассуждать, и я за тебя решу, слушай же. Казалось бы, с первого взгляда, что падкуль кладет голову свою прямо в пасть северному льву, что этот сладкий кусочек, переходя через наши руки, должен бы и нам доставить высокие награды. Но, вникнув хорошенько в существо дела, назовешь себя дураком за то, что даже одну минуту мог остановиться на возможности этого предположения. Может ли статься, чтобы тот, кто избран был на 25-м году жизни от лифлянского дворянства депутатом к хитрому Карлу XI и умел скользнуть от секиры палача, на него занесенный, чтобы вельможа Августа, обманувший его своими мечтательными обещаниями, возможно ли, спрашиваю тебя самого, чтобы генерал-крикс-комиссар войска Московицкого и любимец Петра добровольно отдался в простоте сердца и ума в руки жесточайших своих врагов, когда ничто его к тому не понуждает. Это невозможно». Это несбыточно. Вспомни, что баронесса Зегевольд враг его, что генерал Карла XII Шлиппенбах враг еще более заклятый. Потеха над ними отзовется в сердце Карла. Вот чего хочется мстительной, властолюбивой душе Паткуля. Но... Если намеренье его игрушка прихоть, то она прихоть, основанная на верных расчетах ума, на тонком знании сердца человеческого, особенно твоего. Понимаешь ли? А не на смелом, безрассудном желании удовлетворить одной любви к чудесности. Нет. Теперь примемся за другие политические виды. Кто, спрашиваю тебя, из лифлянцев, если он только не слеп, не видит, что горсть шведов, беспрестанно умаляющаяся, не в состоянии противостоять многочисленному войску русскому, беспрестанно возрастающему? Что сделает эта горсть, разделенная несогласием начальников против статысячной армии? Я не астролог так же, как и ты, не хватаешь звезд с небосклона политического, но угадать можем скорую участь здешней страны. Давно ли отсюда, из твоего дома, слышали мы стук русских пушек, отдаваемый покорными им вершинами эростфер? Давно ли видели мы тысячи семейств крестьянских и баронов, не хуже тебя, в рубящих, с плачем бежавших из опустошенных татарами сел и мыс, искать в окрестностях Рингена куска насущного хлеба и крова от зимней непогоды? Не в подвале ли твоем жило благородное семейство, некогда богатое, потом обнищавшее? Напрасно тешет себя Шлипенбах своим преданным и всезнающим шведом мечтою нечаянного нападения на русских. Я имею верное известие, что он предупрежден и что бесчисленное войско русское зальет эту страну завтра или послезавтра. Объявить Шлиппенбаху, желающему наших услуг, то, что я знаю, то, что теперь ты знаешь, было бы только остановить на несколько часов судьбу, которая должна скоро свершиться над этим краем. Может статься уже и поздно. Наше усердие придаст ли силы его корпусу, ослабит ли бурный поток к нам вторгающийся. Какую пользу извлечем мы от того для себя? Для себя? Заметь это. Заметь, мой приятель, заметь. Я и ты должны думать о себе, а прочими пустыми именами долга, чести, отечества. Пусть здравствует и питается, кто хочет. Не правда ли? «А, дружище, вы приводите расстроенные мысли мои, чувства мои в порядок». Здесь Фюрингов придвинулся еще гостю и пожал ему дружески руку. В выдаче к Карла XII личности врага есть, конечно, приобретение благодарности его величества и громкого имени. Благодарность, громкое имя, Опять скажу пустые имена, ким звон. Нам с тобою надобны деньги, деньги и деньги. Мне через них наслаждения вещественные. Чем долее наслаждаться, тем лучше. А там мир хоть травой зарасти. Что ж пасторы говорят о душе? Ха-ха-ха! В это время послышался крик совы в замке. Что это? Что это захохотало в другой комнате? Не беспокойся, любезный, Это сова поет на развалинах. А-а-а! держать у себя этих певчих! Я давно б им шею свернул И отправил смеяться на тот свет. Вот видишь, она кричит, как домовой. Слышишь? Да, хороши песни, зато пугает воров. Но продолжайте, любезный, вашу утешительную сладкую беседу, отогревающую моё оледеневшее сердце. Нам с тобою надобны деньги, не правда ли? А, дружище, бедняк Шлиппенбах даст ли нам их? Сколько шиллингов отсыплет нам Карл, которому содержать нечем было бы войско без контрибуции с Польши. Карл, который, лишь только напомним ему о награде, забудет наши услуги и помнить будет только нашу докучливость. К тому же богатому барону не подумают дать денег. Он обязан был это сделать, скажут тогда. Тебя ж наградит щедрая баронесса, возразишь ты. Чем? Будущими твоими же миллионами? Вот уж более года, как я не получаю своего жалования. Заслуги скоро забываются. Долго ли ты платил мне положенное за мои смертные услуги? Да? Долго ли? Кажется, я всегда аккуратно, полно, полно об этом... Слово у нас о настоящем. Куда укроемся тогда от русского полководца, от гнева царя, который сыщет нас в преисподней? Скажу про себя. В Швеции я по обстоятельствам не могу быть. В Польше подавно. Спрашиваю, что мы тогда для себя сделаем. А теперь... Будучи верны известным требованиям до двух часов пополудни 28 числа, то есть до двух часов завтрашнего дня, хотя бы и доле, повеселя Зюбенбюргера безделкою, что мы теряем? Ничего. Мы всегда в стране ты да я про себя не выболтаем. Если ты получил ложные рекомендательные письма, то не твоя в том вина. Тебя обманули. И только. Разочти, что мы теперь выигрываем. О, я вижу лестницу блаженства. Оставляю даже свои выгоды, чтобы думать только о ваших. Вы. Среди развалин Лифляндии. Сохраняете свои земли, мызы, сокровища. Сохраняю. Точно ли, родной мой, ручаешься ли ты? Ручаюсь головою моею. Подумайте, когда по соседству вашему везде раздаваться будут стон и плач, тогда вы знатный господин, неограниченный властитель над вашими рабами, обладатель огромного нетронутого неприятелем имения, улыбаясь, станете погромыхивать вашими золотыми монетами. Этот случай дает вам также способ расторгнуть ваши условия с баронессою Зегевольд. Ах, и это, признаться, лежало у меня на сердце, как тяжелый камень. С своей стороны обещаюсь вам, сверх того, за исполнение требований нам предписанных, обходиться с вами не как равный вам злодей, но как слуга ваш, преданный вам советами рукою и медицинскими познаниями своими, когда вам угодно. Понимаете меня? Еще скажу вам в утешение, господин барон, со способами, ныне нам предлагаемыми, Я уже предугадываю, как достать Илзу и стереть этого свидетеля. «Стереть!» — вскричал барон, облегчив грудь радостным вздохом и пожал Никлазану руку. «Да! Стереть этого беспокойного свидетеля с лица земли!» «А средства дружище!» Они вертятся в голове моей и утвердятся в ней, когда я буду уверен в помощи человека, которому мы ныне должны угодить. Не сослужа, можно ли требовать и наград, покуда будьте довольны теперешним обещанием, спокойный обладатель богатства несметного. Несметного... Уж вы, дружище, безбедное состояние Насущный кусок хлеба называете богатством Опять за старую песню Рыбак рыбака далеко видит Нам нечего друг перед другом притворяться Ну что же, что ж ответ на письмо На прежде сказанном и вами, бесценнейший друг, подтвержденном условии, берусь доставить завтра в доброй колымаге в гельмит господина Зюбенбюргера. Да, господина Зюбенбюргера. Сверх того, по дальнейшим моим соображениям и надежде, что при чести, которую я со временем буду иметь лично, ознакомиться с моим дорогим родственником, генералом, министром, я буду удостоверен в сильном покровительстве его охранным листом и другими вернейшими способами. Даю слово содержать тайну до трех часов завтра дня ну вот как я щедр и великодушен даже до 4 часов ух это многого мне стоит важнее всего что ни одного шиллинга статья окончена и измена ее на волос есть знак к измене с моей стороны Я ничего не боюсь, не связан богатством или лифлянским баронством, имею сильного покровителя, ныне здесь, а завтра встань русском, насмехаюсь над всеми лифлянскими законами, но ты, ты раздавлен тогда, как поганый червь. Соблюдение условия есть моё и твое счастье. Дай мне руку в знак согласия. Собеседники пожали друг другу руки. Теперь примемся за другую статью, то есть доставление послезавтра 500 вазов провианта Гумельсгов. 500 вазов. Возможно ли я пропал, я разорен дотла, мне придется надеть суму, сочтите сами, бесценнейший мой, чего это будет стоить, вы посредник в этом деле, посредник, предлагаемый великодушием самого нашего любезного родственника, я не дарю ни одного ваза. Не доведите меня до петли, спаситель мой, благодетель вы мой. Хочет становиться на колени Никлазон. Тот поднимает его. Меня не умилостивишь этими коленопреклонениями. Садись и выслушай мой совет, которым еще раз спасаю тебя от маленького убытка и большого отчаяния. Пожалуй, чего доброго ты из одного воза навяжешь себе пеньковый галстук. Слушай же, купи 500 возов хлеба и круп под каким-нибудь предлогом у своих соседей. Купить? Где же я возьму столько наличных денег? Хорошо, будь по-твоему, купи на слово» что отдашь их через несколько дней тебе поверят хоть 3000 вазов. Мне при теперешних то худых обстоятельствах при ограничении роста тише Ссторглав эти 500 вазов, отправь их к назначенному времени по дороге в гумельзгов, Поручи это сделать своей марте, русские придут, Нападут на провиант, скушают его, и тогда ты имеешь полное право не платить денег, не так ли? Ну, скорей. Да или нет? Да. Только ни одной крупинки не убавлю. Будет ли выполнено? Будет. Только не забудь о средствах, как избавиться нашего общего врага Ильзы. Вот моя рука, что через неделю, поздно две, я найду способ притиснуть ей язык. Но заря занимается. Кажется, и проклятая твоя сова перестала насмехаться, чтобы ее побрали. Оглядывается кругом. Позови теперь Марту. Выпустить меня из этой западни. Только, пожалуй, не стыди эту девицу поцелуями своими. Она у меня такая застенчивая. Условия наши кончены. Лист оброчен. По зову своего повелителя экономка вошла в комнату. Никлас встал при ней со стула и произнес униженным голосом, наклонив перед бароном голову, господин барон Фюрингов, простите меня с свойственным вам великодушием, если я, человек маленький, ничего не значащий, осмелился, разгоряченный винными парами, оскорбить вас или кого из ваших приближенных словом или делом. Из глубины кающейся души своей Прошу всепокорнейшее прощения. А, дружище, кто старое помянет тому глаз вон, Забудем это. Ты всегда был человек мне преданный, нужный. Верьте, что вы погроб мой найдете во мне Усерднейшего и вернейшего слугу. Позвольте иметь честь распрощаться с вами. Здесь хозяин и гость обняли друг друга. Фюрингов дал знать экономке, чтобы она отперла двери и проводила гостя. Удивленная Марта, думая, что она все это видит во сне, протерла себе глаза и, наконец, уверенная, что обстоятельства приняли счастливой для ее господина оборот с грубостью указала дорогу оскорбившему ее гостю, когда барон услышал из окна скок лошади за и удостоверился, что Никлас Зон далеко, обратился он с усмешкой к дому правительницы и ласково сказал ей, подумай хорошенько, принесло окаянного в пьяном виде ночью, и черт знает зачем, а! «А, дружище, кажется, еще человек одолженный и место получил через меня, и освобожден от петли». «Что делать, сударь?» — отвечала Марта, поправляя чепчик на голове и подбирая под него растрепанные волосы. «Ныне такие наступили времена тяжелые, что никто не помнит заслуг. Век живи, век учись».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 Это в правилах раскольников сказано: растящих в волосы и носящих малахаи, на четверо разрезанные шапки, И шляпы запрещать, и в Маенье не пущать. Один был в котах, другой босс и имел за плечами котомку и два четвероугольных войлочных лоскута. Подручники,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 Хоть и трудно обмануть старого плута, но бог Якова и авраама тебе поруцится, стоя цесный еврей. Я заставлю пса этого брешить по-моему, как мне хочется. Теперь поди скорее и скази своей принцессе, чтоб она позаловала к нам. Никлазон подошел на цыпочках к двери,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 бы послушалась меня прежде, да отрезала моим православным под своею клетью добрый кусок земли, так бы они оградили тебя от сетей дьявольских, а вось либо и теперь еще время исправить погаженное. За твою хлеб-соль я хочу тебе помочь. Только слышь, боярыня, исполняй разом, не мешкая, что я тебе прикажу». Во-первых, все затеи бесовские к нему и отошли назад. Здесь старик постучал костылем так крепко по столу, что баронесса вздрогнула. Потом кивнул монаху, чтобы он перевел это вступление. Авраам, сгорбившись, смиренно выступил на сцену. Приказ иерисиарха был выполнен им искусную речью и ловкую мимикою. Последняя нужна была для убеждения в верности перевода. Только когда надо было перевесить слово «после», «завтра», он показал на солнышко, начертил посохом круг, выставил перст и согнул в половину другой палец. Из этого изъяснения старик понимал полтора дня. Между тем, как хитрый чернец, не переменяясь немало в лице, Присова купил к своим иероглифам, что исполнение сказанного должно быть через десять кругов солнечных, то есть через полторы недели. Вместо «авось-либо» и «теперь еще время» он сказал только «еще время». Баронесса отвечала, что праздник, ею затеянный, есть долг, который она платит своим друзьям и ближним, и которым хочет утешить больную единственную дочь, что, кончив его, немедленно примется за исполнение приказаний своего наставника и друга. Монах перевел что баронесса сейчас после их отбытия велит оставить приготовление к празднеству, хотя это очень жалко и немедленно займется исполнением даваемых ей советов, которые она чтит за приказание. «Слушай же, боярыня!» — вскричал опять Андрей Денисов. «Русские, видно, выведали затею вашего заморского болвана Шлипенбаха. Кто-нибудь из вас долукавит язычком? За ваше дурачество стыд, как те и бросился мне в глаза. Разбирать вину теперь не время. Спустя лето в лес по малину не ходят. Русские, говорю тебе, вышли вчера из Новгородка и разбили ныне вашу басурманскую засаду прекрасной мызы.